Глава 10. Вернувшись к столу, Иртан заявил, что принцесса просто волнуется перед свадьбой и приносит свои извинения. Информация была воспринята скептически. Возможно, извинись Рами лично, её легко бы простили. А Ларису берегли свою злопамятность для более серьёзных случаев, чем бытовые грубости. Все присутствующие с радостью бы пошли навстречу невесте брата. Вот только та не надумала почтить их своим присутствием, поэтому в извинения поверил разве что Рассел. Остальные решили, что Эртан попросту выгораживает ее. За свою не очень-то долгую жизнь Рэми худо-бедно научилась признавать свои ошибки. В конце концов, она была умной девушкой. Но вот извиняться не умела и не любила. Впрочем, в этой ситуации ей было по-настоящему стыдно за свой срыв, И она бы, очевидно, нашла бы в себе силы для такого шага, если бы не свалившаяся на нее новость о завтрашней свадьбе, которая попросту выбила почву из-под ее ног. Возможно, Рэми было несколько самоуверенно, но ей в самом деле казалось, что расстроить эти матримониальные планы ей вполне по силам. Более того, она убедила себя, что вполне преуспела на этом пути, и выбранная ею стратегия великолепно подходит для подобных целей. В своих мечтах Ромеу уже видела триумфальное возвращение на родину и представляла себе, с каким торжеством взглянет на отца, празднуюя свою победу. Все её фантазии разбились о фразе Эртана. Только войны с твоим отцом нам ещё не хватало. От досады принцесса расплакалась. Она так зациклилась на своей проблеме и на своём твёрдом желании отстаивать собственную независимость, что у неё как-то из головы вылетело, что речь идёт о международном конфликте. С самого начала она рассматривала ситуацию только и исключительно в манере: отец выдаёт меня за своего ставленника, надо взбунтоваться и отказаться. Она совсем, совсем забыла о том, что это не какую-то там Реми отдают замуж за какого-то там Эртана, а некий король благословил брак дочери сморянским ралесом. Она не подумала об этом в начале, а потом Мариан с его лёгким вольным нравом не дал ей поводов задуматься о статусе жениха, в манере которого ничто не напоминало о том, что он является правителем. Теперь Реми понимала, что эта ошибка была фатальной. Она не учла в своей стратегии самое важное ключевое звено, политическую подоплёку. Вне зависимости от невыносимости её характера, Эртан уже не мог отказаться от этого брака, потому что отказ такого рода был бы воспринят неисккой стороной как оскорбление. Для принцессы такой промах выглядит совершенно недопустимым, и Реми плакала именно от огорчения, что так сглупила в столь очевидном вопросе, позволив эмоциям взять верх над логикой. Ведь все лежало на поверхности. Даже неумный человек мог бы увидеть самое важное. А она попросту зациклилась в привычной ей схеме борьбы за свободу и в упор не увидела очевидного. Исправлять что-то было поздно, хотя в ее голове и мелькали мысли об обычном простецком побеге, но она трезво оценивала свои умения и перспективы. Первые отсутствовали напрочь, вторые рисовались в самом мрачном свете. не приспособленная к простой жизни принцесса, попросту не знала, куда идти и где искать помощи, не говоря уж о том, что в Мариане у нее не было ни друзей, ни хотя бы знакомых. Рыми не осознавала, что совершает ошибку, превентивно записывая всех знакомых марианцев во враги. Она могла поговорить с Иртаном, который по умолчанию счел, что раз уж она приехала, значит, согласна. И Иртан Вместо того, чтобы направлять свои усилия на попытки сблизиться с нею, перенаправил бы их на поиск устроивающего обоих решение. Она могла бы обратиться к Расело, который без сомнения выдал бы на гора десяток безумных планов, если не решающих вопрос, то по крайней мере откладывающих свадьбу на неопределённый срок. Она могла бы рассказать о своей беде даже Лис, и та, ведомая своим чувством справедливости, подорвалась бы аж на внею, чтобы лично решить этот вопрос с королём. Да что там, лис. Даже слуга из холла придумал бы что-нибудь. По крайней мере, предоставив беглой принцессе кров и взявшись за роль парламентатёра между ней и Аларисами. Но Реми, конечно, сразу решила, что все тут против неё. Поэтому предпочла гордо вытереть слёзы и встретить свою ужасную судьбу. Во всяком случае, с достоинством, которое полагается блюсти королевской дочери. Со слезами она покончила вовремя, потому что вскоре к ней заявилась более или менее приветливая Лиз, уведомив, что слуги уже организовали всё для грандиозного банного дня, и все дамы жаждут привести свои кудри в порядок, но первую очередь в мыленьку по праву отдают невесте. Пообещав не задерживаться, Ремисса с духом принялась собирать банные принадлежности. Мыться она предпочитала без помощи горничной, что в Мариане, видимо, было в порядке вещей, потому что ни одной служанки у девиц Агларис замечено не было. Уже несколько привыкшая к самостоятельным передвижениям Реми благополучно отправилась в мылень в одиночестве. Корсет домашнего платья был упрощённой конструкции, поэтому помощи в снятии не требовал. Она как раз достигнув места назначения, справлялась с этим самым корсетом, как вдруг дверь в мыленку приоткрыли, внутрь упихнули краснеющего Эртана под женский смех и довольный голос Лис. Нералесу нарушать вековые традиции, и явно чем-то подпёрли с той стороны. Придержав так и не снятый корсет, принцесса с недоумением попыталась прояснить ситуацию. Прошу прощения, весьма вежливо потребовала она разъяснений. ertan потыкал дверь плечом, вздохнул, похмурился, ещё вздохнул и раскололся. Есть у нас в Маряне такая свадебная традиция. Пронзил гневным взглядом дверь, адресой недовольство сёстрам, настоявшим на соблюдении обычаев. Накануне свадьбы жениху помогает невесте вымыть волосы. Ну, вроде как такой шаг к сближению. Хмуро пояснил он, В его лицо было видно, что мыть реми волосы явно не входит в число его заветных желаний. Можно просто подождать, пока ему надоест, разумно предложила принцесса, которой традиция показалась весьма варварской и неприличной. И не надейтесь, раздался за дверью хоховой смех сестёр. Если что, вредно добавила Бени. — Я согласна завтра и с грязной головой походить, так что сидеть вам там всю ночь. Присутствие при процессе веселящейся родни тоже входит в традицию, — приподняла бровь Эрми. Эртан снова глянул на дверь с гневом и пояснил. — Зависит от родни. Иногда еще и мать-невеста участвует в процессе, чтобы убедиться, что, ну, что дело ограничится мытьем головы. Совсем уж смутился он. "Но ну, вот тут-то мы спокойны", прокомментировал Пассаж голос Аркаста, видимо, имевшего в виду, что манера принцессы не вдохновляет на досрочное исполнение супружеского долга. Здесь счёл необходимым встрять Расл, смягчив реплику брата. "Вы не переживайте, ваше высочество", крикнул он. "Иртан у нас воспитанный и в полне куртуазный, ничего лишнего себе не позволит". Тут дружно засмеялась вся семейка. Стремительно краснеющее лицо принцессы вызвало у Иртана тревогу за сохранность собственной шкуры. Как известно, находиться в замкнутом помещении наедине с рассерженной женщиной, имеющей доступ к кипятку и к кочерге, — очень дурная примета. — Ребят! — жалобно воззвал он к двери. — Честное слово, мы все сделаем. Только давайте вы уйдете, а? За дверью зашептались и захихикали. Хорошо. Наконец озвучила общий вердикт Лис. Но только из уважения к твоему слову, братец. Послышались шумные шаги и удаляющийся смех. Кажется, компания и впрям ушла. Реми пронзила жениха сердитым взглядом. Я сама прекрасно вымою, гордо задрала она подбородок. Эртан судорожно обернулся на дверь. Видимо, подозревая, что родичи могли кого-то и оставить для контроля за ситуацией. Дверь подозрительно молчала. Я дал слово. Нахмурился он. Принцесса слегка просчиталась. В одной рубахе с сползающим корсетом и распущенными волосами, она не выглядела такой грозной и величественной, как обычно. Поэтому её гордая независимая манера не производила на собеседника столь уж парализующего эффекта. Судорожно хватая ртом воздух, Рэми раскраснилась еще больше от возмущения и смущения. «Боже мой!» — возвел глаза к потолку Эртан. «Кажется, я начинаю понимать смысл этой традиции». После этого он деловито перешел к действиям, застучав катками и ковшиками, чтобы намешать воду приемлемой температуры. Рэми, стоя столбом посреди мыленки, машинальными движениями застегивала корсет обратно. Ее воля она бы и под юбник с верхним платьем снова нацепила, но это бы выглядело совсем уж жалко и трусливо. Между тем, Иртан закончил с замешиваниями и теперь с искренним интересом наблюдал за тем, как Рэми нервно теребит корсет в том месте, где закончились застежки. — Ты все время в этой штуке ходишь? — с любопытством спросил он. Опомнившись, опустив руки, она нахмурилась. — Да, конечно. Неудобно, наверное, посочувствовал он. Она с удивлением разглядывала его лицо и не находила там никакой насмешки. Потом тихо ответила: "Я с детства привыкла". Он улыбнулся вполне дружелюбно, а потом подбодрил: "Ну, иди же, а то вода останет. Я не кусаюсь, правда". Пришлось подходить, показывать страх принцессе точно не пристало. С ловкостью, говорящей о некоторой сноровке в этом вопросе, сёстрам он помогал мыть волосы в глубоком детстве, но навык никуда не делся. Он устроил её между кадок вполне удобно и принялся за дело. «Вода нормальна?» — первым делом уточнил он температуру. «Да, вполне». Прикрыла глаза не столько от воды, сколько от смущения Реми. Ей совсем не нравилось, когда ей мыли голову слуги, Поэтому вот уже много лет она предпочитала справляться с этим делом самостоятельно, без чужих рук, неприятных прикосновений и прочих сложностей подобного процесса. Перспективы доверять свою голову и волосы рта, но ее не вдохновляли, и она невольно постоянно ожидала подвоха. В конце концов, не было бы ничего странного, если бы в отместку на все сказанные ею гадости он надумал отыграться на ее волосах. Всегда же можно списать это на вполне естественную неловкость и неумение. К её недоумению он действовал аккуратно и бережно. Его пальцы ловко распутывали пряди, не дёргая и не вырывая волос. Намыливал корни он мастерски, мягко массируя кожу и следя за тем, чтобы в глаза и уши не попало. Ты меня боишься? Вдруг удивлённо, но уверенно заметил он. Здесь опять сыграла роль его наблюдательность. Реми прекрасно владела собой, не вздрагивала и не хмурилась, но каждый раз, когда он прикасался к ней, у неё слегка дёркалась мышца на лбу, почти незаметно, словно она хотела было свести брови, но передумывала. Вовсе нет, напряжённо возразила Реми. Ей не пришла в голову мысль о том, что он Смывая волосы, придерживает сейчас ее голову за основание затылка, а в этом месте прекрасно чувствуется, как резко подскочил у нее пульс. «Интересно», — пробормотал Эртан, занятый смыванием. «Что же такое ужасное случится, если ты признаешься, что боишься?» «О-о-о!» — догадался он. «Наверное, я злодейски рассмеюсь и признаюсь, что ты угадала». И я планирую принести тебя в жертву тёмным языческим богам. Это прозвучало так комично, потому что он мастерски смешал в голосе злодейский пафос с тоном насмешки над самим собой, что у неё невольно вырвался смешок. Но если серьёзно, он деловито развёл в бодейке отвар крапивы, чтобы ополоснуть вымытые волосы. Что во мне настолько страшного? Она ожидаемо не ответила. и даже глаз не открыла. Вздохнув, он принялся погружать её волосы в отвар, комментируя: "Девчонки говорят, им можно просто смыть, но мне всегда казалось, что эффективнее подержать в нём волосы немного". "В чём?" Реми аж глаза распахнула, испугавшись перспектив погружения её волос в непонятные жидкости. "В отвар крапивы", закатил глаза Иртан. "Серьёзно, Реми?" С чего бы мне могла прийти в голову мысль сделать с твоими волосами что-то дурное? разгадал он смысл тревоги на её лице. Она часто заморгала, потом предположила: "Ну, чтобы отомстить?" Он почувствовал глубокое недоумение и аккуратно полил отваром ту часть волос, которая не залезла в бадейку, после чего осторожно спросил: "Я чего-то не знаю. Ты Подселила змею в мою спальню или насыпала стекла в сапоги? предположил он, не очень-то себе представляя, на что способна фантазия капризных нейских принцесс. Нет, конечно, покраснела она и снова закрыла глаза от смущения. Разговор зашёл в тупик. Со вздохом Иртан принялся вытаскивать её волосы мягкими движениями, не дёргая и не крутя. выдавливая из них излишки влаги. Потом дотянулся до заранее припасенного плата и стал их промакивать. Реми с облегчением вздохнула. Дело явно двигалось к концу. «Ну все, все, одевайся!» Не разочаровал он ее, а сам встал, подошел к двери и принялся калашматить в нее с грозным «Эй, там, где вы все? Выпускать собираетесь?» Принцесса как раз успела привести себя в порядок, когда дверь наконец открылась, и внутрь заглянула любопытная мордашка лис. "Ну как?" с азартом выспросила она, выискивая на лице брата следы царапин и других признаков страшной битвы. "Совершенно варварская традиция", выразила своё мнение о ситуации рыми, подхватила свои вещи и сбежала. Лис оскорбился до глубины души. Ей обычай казался очень трогательным и романтичным. И в своих девичьих мечтах она неоднократно фантазировала о том волнительном моменте, когда и ей выпадет счастье испытать все прелести подобного действа. Эртан пронзил сестру мрачным и многообещающим взглядом. «Ой!» — мгновенно сориентировалась Лис. «А ага, мне уже пора!» — заискивающе улыбнулась она и попятилась. Кеш-кеш выгнал её Эртан и решил заняться собственной головой. А сапоги вечером всё же проверил. Мало ли